Олег Титов. Муссон и торнадо. Бланш мус Рослый почтарь смотрел уверенно. Глаз не опускал. Не молодой, который, бывает, даст слабину, отвлечется, замечтается и фьють, Поминай, как питомца звали, но и не старый, забывчивый, что прислушивается в каждом порту не звучит ли чеканный шаг преемника. Хороший почтарь. Ни одного плохого слова о нем не сказали в небесном факультете. Безупречный послужной список. И все же где-то в глубине плескались отзвуки растерянности. Бланш чувствовал их. Почтарь не боялся ее, как не спасовал бы и перед самим Вигго де Ламуссоном, ее отцом, главой небесного ордена. Не учили его благоговеть перед чинами. А вот, что мастерство его вдруг дало сбой по неизвестной причине, совсем другое дело. «Как тебя зовут?» — спросила она холодно. «Пусть не расслабляется». «Эжен», — дал Лабланш, — коротко поклонился почтарь. Перед ответом Эжен едва заметно замялся. Он точно знал, что ей известно его имя, но перечить не посмел. А Бланш, медленно ступая вокруг, тем временем уже читала его эмоции, собирала сведения. Настолько ли он хорош? Не подвержен ли приступам гнева, в момент которых может утратить связь с питомцем? Даже внутри Небесного Ордена мало кто знал о ее способностях. Казалось бы, отмер ей судьба еще немного силы при рождении, и Бланш могла бы читать мысли любого человека. Даже Орден Звезд, подвалы которого якобы полнились слепыми уродливыми жертвами кровосмешений, не смог достичь большего. Максимум, что удавалось их савантам — ухватить такие же туманные отклики, общее направление мыслей. Но и это давало невиданные преимущества». Как жаль, что Лита, сестренка, родилась совершенно глухой, даже к мыслям Бланш, не говоря уж об остальных. Как жаль. «Расскажи, что случилось», — сказала она. И Жен вздохнул, собираясь с мыслями. Он ждал этого вопроса и воспринял его спокойно. «Мы были на Паушпарагуа с торговой миссией, и кто мы?» — прервала Бланш. «Барк Вентра, на котором я служил, почтарем, служу». «Именно в такой последовательности оговорился». «Оптимист». Бланш подавила улыбку. «Продолжай». «Так вот, мы выяснили, что на Пауш-Парагуа случилась засуха, зерна собрали мало, и мы решили предупредить об этом штурм, так как знали, что он идет специально за зерном в Уфлаут». Расчетом капитана, штурм должен был быть где-то в районе Южной Янии, да и голубь полетел именно туда, и вдруг, спустя два дня, он просто пропал. Эжен развел руками. «Пил ли ты в это время? Был ли с кем-то в ссоре? Был ли сильно расстроен?» «Делла Бланш! Я не первый день под матушкой служу. Ничего такого не было!» «Не дерзи, Эжен!» — спокойно сказала Бланш. — Знал бы ты, сколько таких опытных потом внезапно вспоминают, что или на медузу напоролись, или по морде получили, или еще чего-то. Точно ничего не было. Ничего не скрываешь из стыда или по обещанию? Клянусь своими крыльями. После клятвы на крыльях собственных голубей к почтарю обычно вопросов не возникало. Но Бланш и так ощущала, что и Жен не врал. Что-что а что, крупице лжи она за годы службы навострилась чуять, как акула капли крови в океане. Она подошла к огромной карте, занимавшей всю стену кабинета. «Голубь хороший был?» — спросила она. «Сто миль в час делал?» Один из последних выводков дал Бланш. «Делал совершенно точно!» — Значит, он должен был в этот момент быть где-то над островами Торнадо, — Бланш легонько тронула карту пальцами, — над Каллатобом, наверное. — Я думаю, скорее над Арауделла, Бланш. Я чувствовал, что он отдыхал незадолго до того, как пропасть. Он должен был отдохнуть сразу, как долетел до Каллатоба. И ты не почувствовал ни паники, ни смерти? — Как отрезала. — коротко покачал головой почтарь. — Была птица и нету. Очень неприятное ощущение, будто падаешь. Отзвуки воспоминаний, исходящие от Жена, вторили словам. Головокружение, пустота, короткий укол страха, словно кошмар за секунду до пробуждения. — Странное дело, — подумала Бланш. — Бывает, что голуби теряют из-за обстоятельств. Тогда причина обычно раскрывается сразу, если только почтарь не гениальный враль, которого допрашивает человек без способностей. Но тут вроде бы не тот случай. Бывает, что голубя убивают аборигены. Или сожрать, или напакостить. Острова Торнадо в этом плане — место ненадежное, народ там строптивый и своевольный. Но хороший почтарь не то, что смерть голубя почует, а даже учащенное сердцебиение — Тот, кто знает, когда голубь отдыхает, его гибель не проворонит. И не утонул он, получается, тоже бывает, хоть и редко. Арау, арау! Где-то недавно мелькало это название. Она вытащила свои заметки за последние годы и только потом спохватилась. — Можешь идти, — сказала она почтарю, — твоей вины в случившемся не вижу. Новую птицу будешь брать или обойдешься? «Взял бы парочку», — кивнула Жен. «В красном голубятнике птенцы подросли, очень хороши должны быть. И плавание спокойное предстоит, как раз обучил бы». Бланш наскоро подписала бумагу. Обычно она такой ерундой не занималась, но тут особый случай. Лучше все закончить, чтобы не дергали потом. Почтарь принял свиток, благодарно поклонился и вышел. Бланш начала неторопливо перебирать записи. Наконец она нашла, что искала. Два года назад фрегат «Циклона», огибая Каллатопс с юга, попал в шторм и отправил голубя в ци с каким-то важным посланием. Голубь не долетел. Капитан сгоряча вышвырнул почтаря на Акулеонисе, хорошо хоть не убил, а потом лично пришел ругаться в Небесный замок. Все это, конечно, спустили на веслах, но... Голубь и в тот раз, по всем расчетам, пропал над Арау. Бланш поняла, что ей срочно нужно кое с кем посоветоваться. Университет Муссона представлял собой небольшой городок внутри Муса. Высокое и массивное основное издание в форме правильного круга, незамысловато прозванное среди студентов центром, окружали девять строений поменьше, по числу официальных орденов. К каждой школе от центра шла посыпанная желтым песком дорожка. Лита говорила, что с высоты университет напоминает матушку, простирающую орденам свои лучи. Бланш так и не смогла заставить себя подняться на одну из монструозных воздушных конструкций, которые создавала и испытывала сестра, и удостовериться лично. Часть студентов муссонцев после обучения в центре разбредались по школам орденов студентам других кланов доступ туда был закрыт. Впрочем, тайны большинства орденов и среди мусонцев открывались лишь избранным из избранных. Мало кто вообще понимал, чем занимаются ордена, кроме разве что небесного ордена и ордена волн. По мнению бланш лучше бы так и оставалось. Ей ведомы были некоторые секреты, и она содрогалась от мысли, что будет, если о них станет известно, например, в бризе. Путь ее лежал к центру. Попадающиеся по дороге студенты торопливо стремились убраться с дороги. Бланш мимолетно посетовала про себя, что не переоделась из формы главы-дознавателей Небесного Ордена во что-то более нейтральное. Она вошла в широкие ворота центра, легко взбежала по родным ступенькам, как-никак отрубила здесь положенные три года, славное было время, и вскоре уже стучалась в массивную дверь с потертой табличкой, на которой значилось «Игель де ла Муссон». За дверью что-то зашуршало, упало, послышался раздосадованный вскрик, и, наконец, на пороге возник слегка растрепанный профессор. «Лита!» — обрадованно закричал он. «Сколько приливов! Я так соскучился!» Дядюшка Игель рассмеялась Бланш, обнимая старика. «Я Бланш! Я же тебе объясняла! У Литы короткие волосы, а у меня длинные!» «Ладно тебе! Это же так сложно запомнить! Короткие, длинные!» отмахнулся профессор Игель, знавший наизусть всю историю Муссона. «Бланш, конечно, проходи, проходи. Сейчас только я тут случайно задел книги. Ой...» Бланш вовремя подхватила еще одну опасно накренившуюся стопку и аккуратно переставила ее подальше от суетливых профессорских телодвижений. «Спасибо, Офф. Чаю? Мне тут принесли печенье. Где же оно?» Профессор Игель уселся за стол, заваленный бумагами в несколько слоев, и начал шибуршать в них. «Не стоит, не стоит, дядюшка Игель», — торопливо сказала Бланш, — «я к тебе по делу, ты же все знаешь». «Это некоторое преувеличение», — сказал Игель де Ламуссон, но его напудренные щеки так и раздулись от удовольствия. «Скажи, кто-нибудь до меня вел записи о работе почтарей?» Игель помотал головой. Целенаправленно вроде бы нет. Может, кто-то и вел для себя, но архивам их не доверил. Пожадничал или забыл или еще что. По крайней мере, я такого не помню. Но в корабельных журналах и других источниках постоянно встречаются различные заметки о том, что почтарь сделал то-то или то-то. Их довольно много. Что тебе нужно конкретно? Мне нужны описания случаев, когда почтарь терял голубя. Профессор пожевал губами, подергал себя за аккуратно постриженную бородку. Затем поднялся, начал рыться в шкафу, постоянно бормоча «не то, не то», и, наконец, с торжествующим возгласом выудил из его недр невзрачную книжонку. «Я бы начал с этого», — заявил он. «Это журнал найма и увольнения почтарей на кораблях. Когда почтаря увольняли, часто делали записи о причинах. Тут 50-е и 70-е годы. Думаю, можно найти и другие. Ну-ка, вот, например. Игель начал читать. «Утерял заплавание трех голубей, списан на берег с позором». «Где?» — спросила Бланш. «Что?» — не понял профессор. «Где конкретно он потерял голубей?» «Тут не сказано. Сейчас поищу что-нибудь. Вот, Симу удостоверяю, что юный авиус к почтарской службе не годен, поскольку сразу же потерял связь с голубем, когда наш Брик проходил к востоку от Калатоба. Зеленые глаза бланш впились в игеля Даля Муссона. Куда летел голубь? Не написано». Профессор будто извинялся. — Это корабль сиропка, скорее всего, на запад, в Скайх. Что такое? Ты будто что-то знаешь. — Дядюшка Игель, у тебя есть карта, на которой можно чертить? — Конечно. Учебных сколько угодно. Вот, держи. Корабль находился у колотобских врат. Вот тут он ткнул пальцем в два небольших островка у побережья Колотоба. Бланш отметила точкой местонахождения корабля и провела линию в сторону Тора. — Давай следующего, — скомандовала она. Спустя несколько часов карта была испещрена десятками линий. Голуби пропадали по всей Акве, но часть из них, слишком большая, чтобы оставаться в рамках погрешности, должна была на своем пути лететь над Арау. Над этим островом пересекалась добрая дюжина линий. Бланш и Игель де Ламуссон переглянулись. Думаю, пора преподать туземцам урок, сказал Игель. Конечно, сначала надо заручиться согласием торнадо, но думаю, за этим дело не станет. По барабане в пальцами по столу Бланш спросила: "Ты думаешь, виноваты именно туземцы, дядюшка Игель? А кто же еще? Не знаю." Она встала, задумчиво свернула и сунула за отворотком зола расчерченную карту и повторила «не знаю».